Глава сороковая. Праздники, подарки и неудобные вопросы. Февраль шел на убыль. Я купила в канцелярском магазине два ластика в форме танков, посмешить Ромку с Виталиком. А за подарком папе отправилась после уроков в супермаркет, вместо уроков у Данки. В магазине я долго бродила между рядами, вспоминая, как искала себе еду в испанском супермаркете И как за мной следил старичок-индус. Сейчас это казалось забавным, а тогда мне было не до смеха. Что же подарить папе? Очередной крем для бритья или для рук? Руки у него очень сохнут, кожа трескается почти до крови. Всё потому, что он забывает надеть перчатки, когда днём гуляет с коляской. А гуляют они долго, по два-три часа, чтобы мама поспала. Мишка в коляске тоже дрыхнет, потому что находится в движении. «Высыпается перед ночью», — шутит папа. «Только это и правда так. Ночи у нас продолжали быть зажигательными в самом ужасном смысле этого слова». Я направилась в отдел бытовой химии и косметики. У стеллажа со средствами для ванной стояла дама в красном пальто с капюшоном и черных лаковых сапогах. Она была из таких, кто живет в Данкином доме. Интересно, что эта дама делает в супермаркете средней руки? Покупает подарок ко дню защитника Отечества своему садовнику? Засмотревшись на даму, я нечаянно задела плечом и смахнула на пол несколько упаковок с зубными щетками, висевших на крючках на краю стеллажа. Присела на корточки, чтобы собрать щетки. Перед моими глазами возникли сначала сапоги, потом красное облако, а потом и лицо дамы, которая зачем-то бросилась мне на помощь. «Только это оказалось не дама, а... Катя!» Не поверила я своим глазам. «Я тебя не узнала! Богатой будешь!» Катя засмеялась и поправила выбившийся из прически локон. «Плохо выгляжу?» «Отлично!» «Фух, хорошо. А я думала, в этом пальто я похожа на монстра из сонной лощины». «Не из сонной лощины, а из таинственного леса», — засмеялась я. «Вечно ты их путаешь». Нет. Пальто высший класс. Пойдем к нам, маме покажешь, она оценит. Я очень хочу, чтобы оценила. Ей пора выбираться из приступа безумного материнства. Катя снова засмеялась и, поднявшись, принялась развешивать щетки обратно на крючки. Маш, никто не может выбраться из материнства, даже безумного. Родишь ребенка, узнаешь. У меня не будет детей. Покачала я головой, направляясь к полке с кремами. «Я заведу сорок кошек и буду с ними жить, чтобы не скучно. А ты здесь по работе?» «Сначала была по работе, а потом, думаю, дай-ка гляну подарок Коле и Гусе». «Удачно тебя встретила. Подскажешь, какой гель для душа лучше твоему отцу взять?» «Если б я знала, сама бы и подарила», — уныло сказала я. «Кать, может, все-таки к нам? У нас суп есть из плавленного сырка. Я сама варила». Катя поджала губы, но не обижена, а как поджимают иностранцы, когда хотят изобразить приветствие или извинение, и покачала головой. «Я купила билет», — сказала она. «Уезжаю в четверг. Аня, не говори». «То есть это не секрет, она наверняка знает. Просто не трать нервы на обсуждение, толку от неё не добьёшься». Я помрачнела. «Вот почему Катя не хочет к нам идти». Ей неохота вступать лишний раз в перепалку с мамой из-за отъезда. Доказывать, что она уже выросла, и не надо её воспитывать, а надо дать возможность самой принять решение. И ещё, Катя к нам раньше забегала на супчик, когда проверяла магазин в нашем районе, а теперь она сама научилась хорошо готовить и в моей бурде из плавленного сырка не нуждается. «Я тебя провожу», — твёрдо сказала я, — «на рейс». «Правда?» обрадовалась она. «Спасибо, а то мама с гусей сидит. Только как ты вернёшься?» «Как все взрослые люди, — пожала я плечами, — на маршрутке». Катя кивнула и взяла с полки какой-то тюбик. «Всё это было бы очень славно, и её отъезд к жениху, и любовь к готовке, если бы при этом я не теряла свою родную Катю. Если бы мы встретились у полки с гелями и порошками раньше...» Какой бы спектакль она разыграла при выборе крема. Открыла бы баночки, принялась бы нюхать, привлекать посторонних людей к этому процессу, хохмить и веселить меня. И как бы она отреагировала на то, что племяшка-фисташка собирается возвращаться домой из аэропорта как взрослые люди. Да она бы меня защекотала до истерики. А сейчас замерла на своих каблучищах и внимательно изучает, что там написано на этикетках геля и крема. Словно ведущая передача о «Здоровье». «Вот этот бери», — сказала, наконец, Катя, сунув мне тюбик. «Он недорогой, но состав отличный, отечественное производство». «Откуда ты знаешь, что он хороший?» «Я же не зря мерчендайзер», — пожала плечами Катя. Я положила крем в тележку. Туда же сунула пачку ватных дисков и влажные салфетки, вспомнив, что дома кончилось и то, и другое. «А тебе не жалко расставаться с работой?» — спросила я, — если ты переедешь в Шотландию? Катя взяла с полки тюбик детской зубной пасты, повертела и поставила на место. Мне стало неловко. Наверное, не стоило задавать этот вопрос. Ну, «В общем-то, нет», — наконец сказала она. «Работаешь не гуся. Вот если бы Финли сказал «брось гусю и приезжай ко мне», на это я бы не пошла». «А нас бросаешь», — упрекнула я ее. Катя оттолкнула тележку и обняла меня. «Маш, это печаль. Но вы все взрослые, и каждый устраивает свою судьбу. Еще, я надеюсь, вас когда-нибудь к себе перетащить?» «Ага, конечно. А что, бабушка язык не зря учит?» «Кажется, она бросила учить». «Посмотрим», — вздохнула Катя. «Хоть меня твоя мама и ненавидит теперь». Мне все равно жалко с ней расставаться. Говоришь, у нее приступ материнства. Еще какой! С жаром воскликнула я. Ты себе и представить не можешь. Мишка только пикнет, она тут же несется, как на пожар. Хватает его и таскает на руках по три часа, а потом жалуется на больную спину. Я ей говорила, зачем ты к рукам приучаешь? Положи и пусть лежит. А она жалко. Схватит и давай с ним разговаривать. Зачем с ним вообще говорить, если он ничего не понимает? Ночь меня вымораживают, Кать. Ходит с ним, поёт ему песни, качает. Это ведь опасно. Папа сказал, бабушка его так качала ночью, заснула на ходу и стукнула его головой о дверной косяк. Так вот и мама...» «А ты предлагала сменить её хоть на полчасика?» — спросила Катя. Я растерялась. Не ожидала такого вопроса. И тут же Рьяна принялась защищаться. «Я бы предложила, но она наверняка скажет, у тебя уроки, иди спи!» «Ладно», — улыбнулась Катя, кидая в свою тележку гель с ананасовым запахом. «Пошли платить». На кассе перед нами стояла пожилая женщина в платочке. Она разложила продукты на ленте, а потом зачем-то обернулась и на секунду задержала взгляд на Катя. Потом посмотрела на меня и снова на Катю. А когда расплачивалась, снова бросила несколько коротких взглядов на нас. «Наверное, мы хорошо выглядели рядом. Одна в красном пальто». У другой на шее красно-белый шарф. В другой раз я шепнула бы Кате что-нибудь забавное, и мы захихикали бы. Но сегодня я никак не могла справиться с тоской. Я теряла, теряла, теряла свою Катю. Она уже изменилась. Не хочет шутить надо мной, с собой и целым миром. Не хочет шумно бороться с мамой. Не хочет есть всякую гадость. А принялась готовить, носить платье и вежливо тихо разговаривать. И это только начало. В четверг я провожу её в аэропорт, посажу на самолёт, и она поедет к своему Финли, а вернётся уже, наверное, его женой. Потом она заберёт в Шотландию гусю, и он со временем всех нас забудет, и меня, и бабушку, и моих родителей, и Мишку. Станет шотландцем, будет ходить в юбке и дуть в волынку. А если и не будет, всё равно ведь они уезжают, и это ужас как грустно. В голове зазвучала мелодия Moon River в Ромкином исполнении на губной гармошке со стертыми буквами на боку. Мы с Катей улыбались, но словно облачко дыма над нашими головами висели два неудобных вопроса, которые мы задали друг другу. «Будь Катя прежней, мы не стали бы этого скрывать, а высказали бы друг другу всё, поругались, поспорили, помирились. Однако теперь Катя носила красное пальто, а я — кашемировый шарф. И к тому же потеряла работу. Всё изменилось, стало совсем другим, как будто прошло сто лет, и теперь нужно приспосабливаться к этим изменениям и как-то выживать. Когда Катя протянула кассиру карточку, расплачиваясь за одну из мои покупки, я заметила у неё на кармане пальто крошечный кусочек розовой жвачки. «Гусина работа! Он жить не может без ловызок», как он их называет. Я не стала ничего говорить Кате. Мы с ней были как две мухи на потолке, который дал трещину, разъединившую нас, а потом и вовсе принялся осыпаться. Не станет же одна муха, падая с потолка, кричать другой, что у нее крылышко в варенье. Кому? Мария Молочникова. Тема «Как дела?» «Привет, Мария!» Нашел у города глаза. Два глаза. Один. Небо, другой море. У нашего города синие глаза. Обнимаю. Хорхе. Постскриптум. Ты как там?